Результаты октябрьского наступления По оценке советского командования, сентябрьские и октябрьские бои на северных отрогах Валдайской возвышенности, хотя и завершились тактическим успехом, но имели важное оперативное значение. Эти бои содействовали успешной обороне Ленинграда и в значительной мере помогли сорвать планы противника на соединение немецких войск с финскими. Октябрьские наступательные бои дивизии СС «Мертвая голова» на Сухую Неву и станцию Любница начались после развернувшегося генерального наступления группы армий «Центр» на Москву и наступления группы армий «Север» на Тихвинском направлении. Об этих боях упоминает в своей истории Второй мировой войны немецкий генерал Курт Типпельскирх, сам побывавший в Демянском котле, будучи командиром соседней с «Мертвой головой» 30-й пехотной дивизии. В начале октября ослабленная группа армий «Север», передавшая часть своих сил группе армий «Центр», согласно директиве, начала наступление севернее озера Ильмень. В середине октября удар в северо-восточном направлении нанесли ее корпуса, располагавшиеся юго-восточнее озера Ильмень у Валдайской возвышенности. Встретив сильного противника, они после некоторых первоначальных успехов вскоре застряли. Этим с самого начала был поставлен под угрозу успех наступления, в ходе которого Северный фронт 16-й армии к 10 ноября, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулся до Тихвина. После того, как наступление через Валдайскую возвышенность на северо-восток провалилось, для прикрытия юго-восточного фланга, который от Новгорода до вершины ударного клина растянулся на 150 километров, уже не хватало сил. Русское контрнаступление, начавшееся в начале декабря, отбросило части 16-й армии, продвинувшейся до Тихвина, за реку Волхов. Генерал-майор вермахта Бутлар, так же, как и Типельскирх, провал предпринятого немцами наступления связывает с неуспехами южного фланга 16-й немецкой армии перед Валдайской возвышенностью. Из высказываний немецких генералов видно, что наступление на Сухую Неву – Станция Любница преследовала не узкие тактические, как тогда считал командир 26-й Златоустовской стрелковой дивизии полковник Кузнецов, а широкие оперативные планы. Прорывая советскую оборону на северных отрогах Валдайской возвышенности, немецкое командование намеревалось выровнять свой фронт, вынести его в восточнее озеро ильмень и сомкнуть разделенный озером северный и южный фланги 16-й армии, чтобы в дальнейшем надежно обеспечить удар на реку Свирь для соединения с финской армией. Наступавшая одновременно с дивизией СС «Мертвая голова», правофланговые 12-я и 32-я пехотная дивизия, имея лишь незначительный первоначальный успех, вынуждены были отступить на ряде направлений и перейти, как и эсэсовцы, к обороне. События развивались следующим образом. На участке Хилково «Сухая ветаж был введен дополнительный 27-й пехотный полк 12-й пехотной дивизии. На участке Сухая ветошь РАИ размещались два батальона 4-го полка 32-й пехотной дивизии. На участке РАИ Григорьевщина были два батальона 96-го полка 32-й пехотной дивизии. Один батальон из-за высоких потерь, понесенных до этих событий, был расформирован. Утром 17 октября... Усиленный 27-й пехотный полк 12-й пехотной дивизии при поддержке семи танков из района Крутики повел наступление в направлении Малое Замошье. Контратакой красноармейцев немцы были отброшены на исходное положение. 245-я стрелковая дивизия 34-й армии вела бой в районе озера Пестовское с целью окружения немецкой пехоты. На следующий день 163-я стрелковая дивизия той же 34-й армии овладела холмами и одновременно отбила атаку немецкой пехоты в районе Крутики. По оценке русской стороны, пехота была рассеяна, один танк подбит, но был немцами уведен на буксире. В том районе было убито около 60 немецких пехотинцев. На участке Лобаново-Исакова Красноармейцы 245-й стрелковой дивизии смогли окружить немецкую пехоту. 20 октября части этой дивизии совместно со сводным танковым полком и подразделением 188-й стрелковой дивизии перешли в наступление, но взять Лобанова не смогли. Удалось лишь овладеть дорогой Лобанова-Исакова. В деревне Исакова немцы захватили в плен раненых, больных и медперсонал 898 стрелкового полка. На следующий день, прикрываясь военнопленными, немцы пошли в атаку. Красноармейцы без выстрелов, с криками «Ура!» бросились навстречу. Противник был ошеломлен этой контратакой и, бросив раненых в панике, отступил. 23 октября 245-я стрелковая дивизия была вынуждена оставить Пестова и отойти на восток. Собрав силы, русские 29 октября в 16.00 сумели деревню вернуть. В тот же день в ночной атаке немцы были выбиты из Исакова, но из-за несогласованных действий населенный пункт русскими был потерян. Высокие потери, незначительные боевые успехи, мороз, сырость, возросшая активность и эффективность действий Красной Армии заставили многих немцев более реалистично оценивать создавшуюся ситуацию. Приведенный ниже разговор имел место не в эсэсовской дивизии, но если он там и не состоялся, то вполне возможно, что многие военнослужащие мертвой головы готовы были его поддержать. Из воспоминаний хирурга Ханса Киллиана. «Некоторое время я слушал детский лепет о победе. Затем мое терпение иссякло. Я больше не мог сдерживаться». «Господин капитан, вы вообще когда-нибудь видели карту России? Карту всей страны, какие висят в русских деревенских школах?» «К чему вы клоните, профессор?» ну, «Разумеется, вы не могли ее не видеть. Не бросилось ли вам в глаза то, что, несмотря на наши великие победы, мы до сих пор находимся лишь у западных границ огромной империи, совсем на краю?» И что красный колосс простирается перед лицом нашего, на удивление, редкого фронта, скованного снегами и льдами, еще на 8-9 тысяч километров к востоку. Огромное пространство, господин капитан. И ни вы, ни я, ни господа генералы, ни один человек не знает, что ждет нас там. Разве наши предыдущие победы, если их можно так назвать, дались нам легко, без проблем».